А, -а, а приоткрыв рот, понимающий качает вверх-вниз головой барам. «Вот видишь?» – секунды четыре посидев молча, обдумывая услышанное, – говорит она, обращаясь к Джихён: «Кюри все вчера успела. И потанцевать, и парня найти. Бери пример с нее». Кюри всегда была деловой, не меняя позы с уровня стола, но и «А я девушка простая. Я знаю, почему у меня ноги болят».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 Хмыкнув и сделав движение плечом, вроде «Знай наших», Кюри возвращается к завтраку и к планшету. Инджон, наклонив к плечу голову, с задумчивым видом смотрит на нее через стол. «Вечер вчера неплохо прошел», – вступая в разговор, признает Хемин. «Давно мы так не отдыхали». «Да я вообще не помню, когда мы так отдыхали», – восклицает, поддерживая ее Сынён. «Никогда у нас такой подготовки к промоушену не было».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 «Инджон, что ты там сзади делаешь?» – спрашивает Джихён, обращаясь к Инджон. Инджон молча вглядывается в экран с насупленным видом. То ли слов не может подобрать, то ли тоже вспомнить пытается. А чё вчера было? «Мне кажется, президент Сэн будет недоволен», – подаёт голос наша самая маленькая. «А снимки барам есть?» – с надеждой обращается к Юри «Нет, нету».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 «Вы три раза на бис танцевали!» «Три раза?» Упавшим голосом переспрашивает Джихён и начинает поочередно смотреть на сидящих за столом. «Может, разыгрывают?» ха Обманула!» Радуясь, смеется Барам и, сделав серьезное лицо, сообщает. «Вы два раза танцевали на бис!» «Уй!» Тихонько завыв, Джихён подается вперед и, ткнувшись лбом в стол, остается в такой позе.